Часоотчасу пленённый воле красами, Ольги молодой, Владимир сладостной неволи предал всю полную душой он вечно с ней. В её покои они сидят в потёмках двое, а не в саду, рука с рукой гуляет утренней порой. И что ж, любовью упоенный, смятение нежного стыда он только смеет иногда улыбкой Ольге ободренной, развитым локонам играть и край одежды соловать. Он иногда читает Оленрова учительный роман, в котором автор знает более природу, чем Шотбриан, а между тем 2-3 страницы пустые, и бредни бы лица опасные для сердца дев, он пропускает, покраснев, уединяясь от всех далёко. Они над шахматной доской на стол облокотясь порой сидят, задумавшись глубоко, и Ленский пешку и ладью берёт в рассеянье свою. Поедет ли домой и дома он займёт Ольгу своей? Летучие листки альбома прилежно украшает ей, то в них рисует сельские виды, надгробный камень Крамки приды или на лире глубка пером и красками слегка то на листках воспоминанья пониже подписи других он оставляет нежный стих безмолвный памятник мечтанья мгновенной думы долгий след всё тот же после многих лет Конечно вы не раз видали уязный баршни альбом что все подружки из морали с конца сначала и кругом сюда на зло правописанью стихи без меры по преданью в знак дружбы верной внесены уменьшены продолжены на первом листике встречаешь кикререву сэрсе таблет и подпись тутаву аннет а на последнем прочитаешь кто любит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 что всякий мой усердный вздор заслужит благосклонный взор, и что потом с улыбкой злой и не стану тважно разбирать, а строил нет. Я мог соврать. Но вы, разрозненные томы из библиотеки чертей, великолепные альбомы мучения модных рифмачей, вы, украшенные проворно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 Но тише. Слышишь? Критик строгий повелевает сбросить нам элеги венок убогий и нашей братьи ирфмочам кричит: "Да перестаньте плакать и всё одно и то же квакать, жалеть о прежнем, о былом. Довольно. Пойте о другом".